Глава 19. Морализатор 2. Время — минус 20 лет. «Ты пойми!» — Гаврилыч открыл сигаретную пачку, достал оттуда зажигалку, повертел в руках, положил обратно, пачку отложил. Рассматривание фотографий юнцов в цветных пиджаках или кимоно не приблизит тебя к пониманию, как тот или иной из них стал криминальным авторитетом. Ты уверишь максимум внешний облик. Пиджак или треники — не суть. Даже все остальное — перстень, голда на шее, стрижка, обрез под сиденьем. Конышцы очень похожи, прикидываюсь. С двух шагов не отличишь. Я к тому, что наряди во все это обычного человека, он бандитом же не станет. Хотя случалось. Он недобро откашлялся. Ну-ка, ну-ка, я придвинулся. Морализаторство его уже порядком достало. Может, хоть байка старую из него вытяну. Да он и сам обычно не проще в мемуары удалиться. Не слышал? Двое братков тормознули колхозника какого-то на «Жигулях». Типа «подвези». Но он подвез. Говорят, давай в хату поднимемся, денег тебе дадим. Чего-то они отблагодарить его хотели. А, вот, вспомнил. Гаврилус зашелся то ли кашлем, то ли смехом. Да кури уже, потерплю. Нет, не буду. Вдруг в этот раз брошу-таки. Короче, голые они были, ночью буквально. В бане до этого Мочилова, значит, случилось. Всех положили, эти двое как-то соскочили. Поднялся, стало быть, мужичок в квартиру. Тебе глядь в окно, а внизу уже менты вокруг машины. Фонарем внутрь светит. Не вжигуль не. У них беха под окном стояла. Ну и, короче, ко всем приметам будут их сейчас принимать. А то и след за теми, что в бане на тот свет отправят. Менты ж тоже все разноцветные. Ребята креативные. Наряжают мужика в свою кожанку, ствол, ключи от Бэхи. Упаковали как на вечеринку. Гаврилыч опять засмеялся своим раскачистым кашлем. Денег дали, что тот охренел. И говорят, отец, ты у нас на мушке. «Не вздумай чудить!» «Беги, и стреляй, что хочешь, но ты должен уехать и мусоров с собой вести Рассказчик входит в раж, прямая речь пошла. А крестьянин тот бывшим охотником оказался, промысловиком. В столицу на заработки подался. А менты, ппс молодые ребята даже затвор передернуть не успели. Он пока до машины бежал, четверых и положил. «Броники, не броники!» «Всех в голову. Добивать не нужно». Гаврилович прикрыл глаза ладонью, потёр лоб. «Ну а дальше?» «Да что? Дальше не так захватывающе. Но крови всё больше». «Ну, значит, как договорились в Бэху и по газам?» «Братки в охуе! Четыре трупа! Канарейка под окнами нараспашку огнями сверкает. Завели кое-как жигули его и за ним. Ну, отстали, конечно». А тот подъехал к обменнику. Кассирша как раз на улицу вышла то ли покурить, то ли в туалет на вокзал. Он ей волыну под ребра, ну, бабки ссыпай. Но она и сыпала. А потом Максим, он и ее убил. Как? За что? Как? Да так же, голову. Он ментам потом в подробности все описывал. Видела типа в лицо. Но вот кажется мне, что ему просто вкатило. Понравилось. Он, видишь, до этого зверье только бил ради шкурок дорогих. Хотя тоже надо через себя переступить по первости. А тут, выходит, человека довелось попробовать. Гаврилович кровожадно оскалился, я даже отпрянул. Кассюша-то только открыла счет его невинным жертвам. Это если ППСников не считать. Гаврилович опять прикрыл глаза. Да уж, покуражился. Замолчал. «Но я тебя о другом толкую». Он опять обрел наставительные интонации. «Случай, обстоятельства могут, конечно, человека развернуть, но внутри у него готовность к этому должна иметься. Не каждый станет убийцей, хоть его всего патронами обвесь. Поэтому фотки можешь рассматривать сколько угодно. Никакого числа дьявола в глазах не прочитаешь». — Ну, конечно, если ты не экстрасенс. Фотки эти хороши только для журнальных статей, чтобы домохозяйки, у которых вдруг все хорошо, попричитали и посокрушались. — Как же так? Симпатичные ребята! И на тебе, бандиты! Наверное, это волновало его самого. Как получается, что человек зверем оборачивается? Я-то точно никакого числа оборотня в глазах и лицах не искал. Меня другое беспокоило. Готов ли я к этому? Смогу ли? Сдюру ли? Один ли Гарик? Может, разлад с Геной Хейк? И какова Валеркина роль? Вопросов было слишком много, но при любых раскладах мое вмешательство выглядело слишком явным самоубийством.